Матфей и Исидорти очень спешил убраться с этого проклятого острова, как его. Утонувший краб, верно? Ну и имичка, будь оно неладно. Демоны изрядно проголодались, были злы от понесенных потерь и от того, что до дракона с той белой курицей так и не удалось добраться. Их требовалось кормить, и кормить быстро. Открыть дорогу за небо он сумел довольно легко. Уж чему-чему, а этому Кордвейн научил сразу. К тому же это был единственный путь отсюда, не вплавь же добираться до обитаемых земель. Демоны дружно топали, а также летели и ползли следом за ним. Горячее дыхание их почти обжигало Матфею спину, и бывший ученик Корадвейна невольно ежился. Сперва он решил увести все свое воинство в какой-нибудь случайный мир, а если повезет, то там сразу и обосноваться. Это место в широком смысле ему совершенно не нравилось. Натоптана сюда дорожка у всяких разных сильных мира сего. «Нет, береженого демона берегут, нечего рисковать зря». Так что он, конечно же, уйдет. Вот только покормит демонов и уйдет. Ни часа лишнего не потратит здесь. Поднялись они относительно невысоко. Шли на восток, навстречу солнцу. Вскоре внизу в прорехах облаков замаячила земля. Обитаемая земля, что особо важно. Матфей, не колеблясь, повел свою орду вниз. Сожрать, кто не попадется на пути просто чтобы не сожрали его самого. Они спускались в самое сердце обширного континента, сверху особенно напоминавшего странно сметанное лоскутное одеяло. Леса чередовались с узкими клиньями чего-то желтого. Неужели пустынями? Откуда им тут взяться? Впрочем, неважно. Он тут не задержится. Ага, вон и город виден в излучении широкой реки. Большой город, людный. Отлично, демоны получат все, что нужно, и не придется распускать их широкой полосой. Не надо прочесывать обширные пустые земли. Матфей отдал короткую команду. Демоны, радостно взревывая и завывая, ринулись вниз. В славном городе Мельине, столице Великой Империи, едва-едва рассвело. Сиамни Аектакан, бывшая рабыня Агата, бывшая видящая народа Дану, мстительница, носительница Эмильсторна деревянного меча, а теперь императрица людей, мать грядущего императора, проснулась рано, как всегда. Рядом сонно посапывал ее малыш. Нет, их с Гвином малыш, их сын, дитя любви. Совершенно невероятной и невозможной. Она ненавидела людей. Она убивала их. Она вела армию народа Дану против империи. А теперь она восседает на ее троне. Но отнюдь не для того, чтобы разрушить ее окончательно. Совсем наоборот. Но каждую ночь во сне к ней являлись погибшие от ее руки. Тот смешной мальчишка, вернее юноша. Роша. Да, ею тогда владел Эмельсторн, вел ее и приказывал ей, но кровь все равно остается кровью, и мертвых не поднимет ее раскаяние. Она может искупить содеянное, лишь помогая живым, особенно в такое время, когда боги и силы поистине сошли с ума, когда иной мир, чуждый и странный, столкнулся с мельином, Сплелся с ним, смешался, врезавшись лоскутами в давно привычные, казалось бы, земли. Императрица в ответе за все, и она не мешкала. Войска были подняты навстречу новой тревоги. Но, как оказалось, никто особенно не желал драться. Обитатели этого нового мира и виала, точно так же, как и жители Мельина, пытались выстроить жизни по-новому. Изменились очертания морей, новая суша заменила собой морские глубины, новый мир сделался куда обширнее, куда просторнее. Но пока что требовалось, чтобы поля засевались, урожаи собирались, коровы доились, а свиньи приносили поросят. Чтобы не подняла бы вновь голову разгромленная гвином Баронская конфедерация, чтобы не полезла искать легкой добычи семандра чтобы и носа не смели бы сунуть на Мельинские берега дикие пираты Южного океана с кольцами в ушах и носах. А для этого ее императорское величество должна быть истинным величеством, а значит, всегда готовой ко всему. И в то утро она тоже была готова. Серебряные латы навечно примам et optimam легионом первый и лучший легион, стояли в столице. Они-то и подняли тревогу. Они и чародейка Сежес. Госпожа! Несмотря ни на что, ни на какое прошлое, Сежес всегда оставалась нарочито формальной, словно подчеркивая, Сиамни Аэктакан есть истинная владычица империи. Волшебница, бывшая глава Голубого Лива, ворвалась в опочевальню императрицы вместе со стражей Вольных. Разумеется, без Керти Нора не обошлось. Капитан Вольных мало что не повис на плечах чародейки. «Госпожа! Тревога! Небо взломано! Идут твари!» Сежас была не в придворном платье, даже не в рабочем фартуке. Иные заклятия и процессы изучать можно только ночью, но в полном кольчужном доспехе тонкой работы. Но это понятно от кого. И точно. Следом за Сежес и вольными последовал и сам мастер. Гном-баламут собственной персоной. Твари? Что за твари? Тайда соскользнула с постели, уже накинув на плечи шлафрок. Козлоногие? Хоть и похожи повелительница, но нет. Опередил Сежес Кертинор. Здоровенные рогатые бестии. Иные с крыльями, но большинство бес. Пруд прямо к столице, владычица!» «Что вы сделали?» Сиамни подхватила так и не проснувшегося сына, скрылась за ширмой. Сежес погрозила пальцем баламуту, последовала за ней. «Серебряные латы и вся городская стража уже подняты по тревоге. Я послала весть самым вменяемым из новых патриархов Серой Лиги. Сейчас будем раздавать оружие всем, способным его носить». «Да у кого в Мельине нет оружия?» — не слишком почтительно перебил чародейку капитан Вольных. «Нужны все способные творить чары, все владеющие магией, хоть в малой степени. А вы, повелительница, должны с надежной стражей немедленно покинуть город». «Совершенно согласна с капитаном Картинором. Госпожа, покиньте Мельин. Ваш долг...» «Я знаю, в чем состоит мой долг. Сежес благодарю». Голос Дану был холоден, словно весенний ручей, полных русских льдинок. — Прошу простить, повелительница, — смешалась чародейка. — Я... я знаю. Тайда положила ей руку на плечо. Из самых лучших побуждений. — Но, как говорил мой царственный супруг, империя там, где ее император. А я добавлю, императрица должна быть со своей империей. Если, конечно, это ее империя. Сежис покачала головой. «Отправьте тогда в безопасное место хотя бы его императорское высочество, наследного принца». «Безопаснее всего ему будет со мной», — отрезала Тайда. «В сердце битвы, миледи!» Сежис позволила себе чуть раздражение. «Привязанному вас за спиной? Или как-то еще?» Это было правдой. «Кэр, отряди двух...» «Шестерых, моя повелительница! Шестеро вольных не оставит принца ни при каких обстоятельствах! А потом ты, мой капитан, сопроводишь меня на стены, и ты, досточтимая сежес!» Матфей был доволен. Добыча перед ним лежала жирная, даже жаль скармливать демоном. Нет, конечно, отдавать своему воинству живых людей как-то нехорошо, Но, с другой стороны, разве не гибнут они постоянно в собственных войнах? Какая разница, кто вспорит живот пахарю – демон или наемник соседнего владыки? Какая разница, кто вырежет скот в деревне – демоны или голодная кочевая орда? Война есть война, война кормит войну, так было, так есть и так будет». Город лежал перед ним, словно сервированный для роскошного пиршества стол. Медлить он не будет, нет. Заход, демоны нажрутся и прочь отсюда. Чем незаметнее будет мирок, чем захолусьнее, тем лучше. А дворцы и девушки найдутся всюду. Главное не попадаться на глаза всяким магам, богам и силам. Сам он удобно расположился на холмике под сенью вековых дубов. Мимо, огибая холм, бежала дорога, упираясь в городские ворота. Видно, что с городом совсем недавно приключилась большая беда. За пределами стен одни огороды да какие-то будки. Все дома только внутри. Поток демонов устремился к укреплениям. Крылатые бестии атаковали сверху. Атаковали не абы как, а в строгом порядке. Летучие демоны справятся с превратной стражей, откроют створки, после чего ему, Матфею, останется только ждать, когда армия, насытившись, вновь вернется к нему. На летучих созданий он возлагал особую надежду. Тяжело бронированные, они были крепким орешком. Таких не сразу возьмешь ни пикой, ни алебардой, ни каким-то еще оружием, и к магии они весьма устойчивы, куда устойчивее простых демонов. В городе тревожно ударил колокол, за ним другой. Тяжко и гулко подала голос звонкая медь. Набад поплыл над крышами кварталов, над боевыми башнями, над рекой, растекаясь о крест, дотягиваясь до отдаленных деревень. Невольно Матфей представил, как народ там хватается за топоры и рогатины, поспешно вооружаясь, готовясь дать отпор неведомой напасти. Несчастные. Лучше бы им было бежать изо всех сил. Немногим счастливчикам, самым расторопным и самым понятливым, наверняка удастся спастись. — Я не хочу умирать, — вдруг подумал Матфей. — Я там уже был. — Нет. Как угодно, что угодно, только не это, не трактирщик, не этот серый туман. Когда уходишь и знаешь, что вот-вот утонешь, и это будет уже полный и окончательный конец. В мире кто-то постоянно гибнет, слабые, глупые, неприспособленные. Не мною это началось и не мною кончится. В конце концов люди могут защищаться. И люди защищались. Навстречу падающим с небес крылатым демонам полетели копья, выпущенные из здоровенных баллист. Да не просто копья. Каждая тащила за собой железную цепь. Били эти машины недалеко, зато при попадании демон не мог освободиться. Копьям присоединились стрелы. Защитники стен не дрогнули и не побежали. Их доспехи и щиты сверкали ярко начищенным серебром, и демонов они встретили плотно сбитыми рядами. вскинутыми остриями пик, камни мгновенно окрасились темной кровью. Иные из демонов, однако, пренебрегли даже строгим приказом Матфея. Полетели в вглубь города, искать добычу полегче, не столь сачую. Голод поистине не тетка. Другие демоны, бескрылые, карабкались вверх по гладким камням, строили живые пирамиды. Город не готовился к немедленному отпору. Всяких милых сюрпризов, вроде кипящей смолы, запасти не успел. Но защитники ворот держались стойко. Из бойниц в упор ударили копья, мелькнули мечи. Первые из пораженных демонов покатились вниз, к основанию стен. Штурм грозил затянуться. А это Матфею совершенно не требовалось. Сиамни, Аэктакан, Сежес, Кертинор и Вольные успели как раз вовремя. Жуткие крылатые твари перемахнули через стены и разлетались сейчас во все стороны над городскими кварталами. Одна тяжело плюхнулась прямо на конек крыши перед императрицей и ее свитой. Кактистые лапы принялись разметывать черепицу. «Ах, гадина!» — Сержес вскинула руки, они словно сами сплелись в сложном жесте. Ледяная стрела сорвалась с пальцев чародейки, ударила в грудь страшилищу, но лишь рассыпалась облаком колючих снежных искр. «Крепка!» — хладнокровно заметил Кертинор. Пара слегка изогнутых мечей бесшумно выскользнула из ножен. Вольные сомкнули ряды вокруг Сиамни, а та вдруг остро, до невозможной боли, пожелала, чтобы деревянный меч вновь оказался у нее в руке. Сежес закусила губу, набычилась. Гордая чародейка терпеть не могла подобных афронтов. Гном-баламут, о котором все, казалось, забыли в суматохе, молча шагнул вперед, собой закрывая волшебницу. Крылатая тварь повернула уродливую голову в сторону новых врагов. Верно разбившаяся без вреда, а ее чешую магическая стрела придала ей уверенности. Широкие крылья развернулись. С хриплым клекотом бестия взлетело, сразу же ринувшись вниз на кольцо застывших вольных. Шесть небольших арбалетов выпалили разом. Две стрелы угодили в цель, в правый глаз чудовища. Левый, однако, остался цел, и тварь, завывая от боли, рухнула на врага. Одним взмахом крыла, попытавшись смять и раскидать дерзких, громко клацнули зубы в смрадной пасти. Сабли Кертинора просекли чешуйчатую броню страшилища, но не глубоко и чуть не засели в ней. Секира-баламута оказалась более действенна. Дошла до кости, и левое крыло бестии повисло. Из раны струей ударила черная кровь. Заклубился кислый пар. С ладони Сежес готов был сорваться огненный шар, но между чудищем и Сиамни не осталось уже никого. Дану не отступила. Вольные кинулись перед ней, закрывая ее, жертвуя собой. Еще одна стрела отскочила от брони, угодив на волос ниже уцелевшего левого глаза. А тварь уже, вот она, рядом, уже пытается сгробастать ее тайда, тянет когти, раскрыла челюсти, обнажив жуткие клыки, из утробы мерзко несло тухлятиной. «Эмиль Сторн, Пол жизни за деревянный меч! Но я же тут...» Спокойно сказал негромкий голос. Спокойно сказал негромкий голос, словно листва зашелестела. «Я — истинный Эмильсторн. Тот, что ты создала сама, а не тот, который...» «Их что, не один?» — мелькнула Дану. «Но какое это имеет значение, если в руке ее вытягивался тепло-золотистый деревянный клинок, слегка изогнутый, где гарда, причудливо свившаяся живая ветвь отец древа. Она подняла руку, не ощущая тяжести чуда оружия. и Эмильсторн без сопротивления легко пронзил броню страшилища, погрузившись тому в грудь по самую рукоятку. Содрогание, фонтан темной крови из раны — Бьющиеся в конвульсиях уродливое тело. «Госпожа!» Глаза Сежас расширились. «Не бойся, досточтимая!» Слова давались Тайда с трудом. «Это совсем иное. Не то, что было прежде. Он не ненавидит. Он защищает. Идемте же! Скорее!» За ними слышался слитный топот наступающих когорт, спешивших на выручку братьям, погибающим у врат Мельина. Что-то пошло не так, очень сильно не так. Это Матфей уловил мгновенно. Чистый, острый, пряный запах силы, неощутимый другими. Что-то очень-очень мощное пошло там вход, в этом проклятом городе. Запомни, Матфей. Главное искусство мага — осознать, когда нужно уносить ноги. Не геройски умирать, а именно что уносить ноги. Учитель Кордвейн был очень-очень мудр. Пусть на почве магии он, Матфей, сделал лишь первые шаги, даже он четко ощутил резкую, почти режущую боль в животе. Сила пришла в движение» а жила, порождая нечто поистине чудовищное. Что-то подобное он испытывал, когда они с царицей ночи добывали деревянный меч. И Матфею это да нельзя, не понравилось. Кажется, сунуться в этот проклятый город — очень плохая идея. Матфей подумал и отдал команду. Сиамни Аектакан не теряла времени над поверженным чудищем. За ними, сомкнув щиты, наступала дворцовая когорта серебряных лад. По крышам мелькали гибкие стремительные фигуры, на которые никто старался не смотреть. Патриархи Серой Лиги не одобряли подобного интереса. Проще было делать вид, что там никого нет. Еще несколько летучих созданий пронеслись над головами защитников Мельина, но от чего то бестии не искали легкой добычи. С ревом и хлопаньем крыльев бросались прямо на легионеров, пытаясь дотянуться когтями и клыками, разорвать на куски и сожрать. Несколько раз им это удалось. Они были отлично защищены, эти твари. Быстры, хитры и сильны. Броню мог пробить лишь самый мощный удар, причем в упор. Сежес, закусив губу, что-то бормотало себе под нос — И когда отряд не столкнулся со следующей бестией, чародейка, стремясь загладить промах с ледяной иглой, явила куда более жуткую и действенную магию. Вскинув руки, принялась словно что-то мять перед собой, какой-то незримый комок глины, и точно так же начала сминать, сжимать и стискивать заметавшуюся было тварь. Крылья ее с жутким мокрым хрустом сломались, но одолеть бестью оказалось далеко не так просто. Чудище прыгнуло на чародейку, истекая темной кровью из дюжины ран. Вольные с баламутом ринулись на перерез, но тайда вновь опередила всех. Деревянный меч ударил, коротко и неотразимо, и словно даже запел от удовольствия. Острие его дошло до сердца. К воротам коротко скомандовала Сиамни. Легионеры меж тем деловито окружали тех бестий, что сумели таки разметать крыши домов. Летели копья и стрелы. Защитники Мильина быстро поняли, что нельзя лезть под удары могучих лап с мощными когтями. Сиамни Аэктакан пыталась поспеть всюду. У ворот продолжался бой. Там твари несколько легче поддавались Копью и Гладиусу, и потом Тайда изменила первоначальное намерение. Требовалось истребить тварей, спустившихся на крышу мельина. Деревянный меч разил. Демоны выполняли команду неохотно. Рычали и огрызались. Крылатые, глубже других забравшиеся в город, и вовсе не возвращались. Матфей, не теряя больше ни мгновения, повел всех вернувшихся демонов прочь от городских стен. Он не дурак положить такой ценой доставшееся ему воинство в бесплодных атаках, особенно когда с той стороны жуть какая магия. Он уводил демонов прочь, следуя трактам, что вел вдоль реки. Попалась какая-то деревенька». Демоны мигом сожрали не успевший разбежаться скот до нескольких стариков, разметывая дома по бревнам. Голод их это утолило лишь самую малость. Но ничего. Как говорится, подальше положишь, поближе возьмешь. Он, Матфей, ошибся, но больше он этого не повторит. «Госпожа, эти твари еще хуже козлоногих. Госпожа, позволь нам справиться с ними. Останься здесь, в мельине». Его императорскому высочеству нужна мать, живая и рядом с ним. Сежа с нервно мяло поводья, конь ее нервничал, шумно фыркал, явно пугаясь непривычного запаха явившихся из ниоткуда бестий. — Госпожа, в бою мы не можем отвлекаться, чтобы защитить тебя. Сианми едва заметно усмехнулась, осторожно коснулась облитого кольчугой плеча чародейки. Деревянный меч услыхал мой зов. «Истинный имель Сторун!» Она произнесла имя меча по всем правилам, высокой речью, нараспев, со всеми обертонами и призвуками, какие не способна воспроизвести человеческая гортань. «Истинное оружие Дану, призванное защищать, а не бессмысленно мстить, умножая ненависть». Так что за этими тварями пойдем вместе, досточтимой Сежис. Они могут попытаться нас обмануть, озабоченно заметил Кертинор, поглядывая на небо. Сделать ложный марш, чтобы выманить нас из города, а потом или атаковать на открытом месте, или махнуть нам за спину к беззащитному мельину. Резон в его словах бесспорно имелся. Враг этот был новым и явно куда хитрее козлоногих, валивших сплошной массой. Нет, этими тварями явно кто-то командовал, и не так уж плохо. Он быстро понял, что прямой штурм проваливается, и не стал терять своих бестий в бесплодных атаках. Начал отход. Серебряные латы торопились вдогонку, по кровавому следу врага. Но без могущественной магии они мало чем помогут, Особенно против сильно бронированных тварей. Победа будет куплена дорогой ценой. Мы сделаем иначе, Сежес. Только ты, я и... и капитан Кертинор с избранной стражей. Резко, даже дерзко оборвался амне Глаза его сверкнули, губы дрогнули. И точно так же дрогнуло сердце Тайда. Ты любишь меня, я знаю. Но я не могу ответить. Гвин жив, вернее сказать, не мертв. Но будь он даже мертв, все равно. Он мой, а я его теперь и всегда. Это больше, чем любовь. Она тряхнула головой, отгоняя непрошенное. Конечно, мой капитан, как же иначе? И улыбнулась. Они мчались верхами и впрямь налегке, Если, конечно, не считать гнома-баламута, который, чтобы не отстать от с прекрасной наездницы, немудрствуя лукаво привязал себя к седлу. Чудовище уходили с пора, но все-таки останавливались, чтобы разорить дотла очередное селение. Счастье, что заранее отправленные Сежес сообщения успели предупредить легатов на местах, большинство селян смогло спастись. Но, увы, не все. Не все. Но расстояние быстро сокращалось. Матфей мог быть доволен, новый план вполне удался. В разоренных деревнях демонам нашлось кого сожрать, хотя, конечно, лучше бы побольше. Однако он не сомневался, просто так уйти ему не дадут. Та жуткая магия, что пробудилась за стенами города, Магия, что прикончила забывшихся крылатых, увлекшихся охотой за человеками. Она явно следовала за ним. Да и что бы ей не следовать. Имей он, Матфей, такую же мощь в своем распоряжении, он непременно попытался бы настичь и уничтожить вторгшихся. Все правильно. Сильный побеждает, слабый гибнет. Только так и никак иначе. И нечему тут удивляться. Убираться отсюда! — Как можно скорее. Демонам надо еще немного времени, совсем немного. — Вот они. Сежас привстала в стременах, прикрыла глаза ладонью. — Отступают, но не бегут. Сохраняют порядок. Дисциплинированы, не оставляют никого в живых. — Но отступают недостаточно быстро. — Хотел бы я знать, куда именно они отступают. — буркнул Кертинор с самого начала погони, пребывавшей в отвратительном настроении. А также откуда они взялись? Это не козлоногие, это... Он замялся. «Может, откуда-то из этого нового мира?» — предположила Сержис, «Мы только начинаем понимать, что за счастье нам привалило, какие там силы, с кем можно иметь дело, а с кем нет. Неплохо бы послать гонцов в их академию, в город Ордос». — заметила Тайда. — Уйдет немало времени, госпожа, но это будет исполнено. — Конечно, вопрос, откуда взялись эти твари, и нет ли их там еще, важен. Но сперва справимся с теми, что перед нами, — кивнула Дану. В десятером опять буркнул капитан Вольных. — Бестиями кто-то командует. Его надо найти и... — И пробиться через все их воинство. — Капитан! Сдвинула брови Сежес. «Являйте должное почтение к ее императорскому величеству!» «Я и являю, пытаясь уберечь ее величеству жизнь», — парировал Вольный. «Тихо, друзья!» — Сям не подняла руку. «Досточтимая Сежес, постарайся найти начальствующего. Я тоже постараюсь, своими методами. Деревянный меч, который, кстати, исчез», — заметила чародейка. «Как тебе это удается, госпожа?» «Он свободен». Сиамни говорила шепотом. «И потому приходит, когда считает нужным, а потом исчезает. Я не уберегла его, получив с отец древа. Поэтому...» «Об этом, госпожа, ты расскажешь мне после. Сейчас я должна выполнить твой приказ». «Просьбу, Сежес», — вздохнула Тайда. «Ты блюдешь ритуалы, но...» Никаких но, госпожа. Старой Сежес больше нет. Она погибла на той войне, что разожгла радуга. А теперь позволь мне и впрямь найти того, кто здесь заправляет.